И мне нет нужды обсуждать его подробно. Я только хотел бы заметить, что в этом вопросе приверженцы традиционной религии часто грешили ошибочными рассуждениями. Они столь широко определяли религию, что определения включали любые возможные религиозные феномены, но сами при этом оставались связанными с монотеизмом. Поэтому они считали все не монотеистические формы или предтечами истинной религии, или отклонениями от нее, и заканчивали доказательством, что вера в Бога, в смысле западной религиозной традиции, внутренне присуща человеку. Психоаналитик, лаборатория которого его пациент, а сам он наблюдатель за мыслями и чувствами другой личности, добавляет свои аргументы в пользу того, что некоторые потребности в ориентации и объекте служения внутренне присущи человеку. Изучая неврозы, он обнаруживает, что изучает религию. Фрейд как раз и увидел связь между неврозами и религией, но хотя он и интерпретировал религию как коллективный детский невроз человечества, его утверждение можно перевернуть. Мы можем интерпретировать невроз как личную форму религии, более точно как возвращение к примитивным формам религии, противостоящим официально признанным образцам религиозной мысли. На невроз можно посмотреть с двух сторон. Во-первых, можно сфокусировать внимание на самих по себе невротических явлениях симптомах и других специфических жизненных затруднениях, порождаемых неврозом. С другой стороны, мы встречаемся с необоснованностью невротика осуществлять фундаментальные цели человеческого существования, быть независимым и творческим, любить и мыслить. Любой человек, оказавшийся не в состоянии достичь зрелости и цельности, страдает тем или иным неврозом. Такой человек не может жить попросту, Он обеспокоен этой своей неспособностью, он не удовлетворен едой, питьем, сном, сексом и работой. В противном случае мы имели бы доказательство того, что религиозное отношение, хотя оно, видимо, и желательно, не является существенной частью человеческой природы. Но изучение человека показывает, что это не так. Если личность не добилась успеха, объединяя свои усилия в достижении Высшего Я, то направляет их на низшие цели. Если у человека нет близкой к истине картины мира и представления о своем месте в нем, то он создает иллюзорную картину, за которой будет цепляться с той же настойчивостью, с какой религиозный человек верит в свои догмы. Действительно, не хлебом единым жив человек, но у него есть и выбор между лучшими и худшими, высшими и низшими, созидательными и разрушительными формами религии и философии. Каково положение религии в современном западном обществе? Оно удивительно напоминает картину, которую наблюдает антрополог, изучающий религию североамериканских индейцев. Индейцы были обращены к христианству, однако их древние дохристианские верования ни в коем случае не исчезли. Христианство послужило лишь облицовкой для этих старых религий, а во многом и смешалось с последними. В нашей собственной культуре монотеистическая религия, а также атеистические и агностические философии являются просто оболочкой скрывающие религии, которые во многих отношениях гораздо более примитивны, чем религии индейцев. Будучи чистейшим идолопоклонством, они еще более несовместимы с монотеизмом. Мощной коллективной формой современного идолопоклонства выступает поклонение силе, успеху и власти рынка. Но кроме этих коллективных форм имеется еще кое-что. В современном человеке скрыто множество индивидуализированных примитивных форм религии. Многие из них называют неврозами. Но с тем же успехом можно дать им религиозные имена, культ предков, тотемизм, фетишизм, ритуализм, культ чистоты и так далее.